Глава 37 «Тебе потребовалось бы несколько месяцев, чтобы добраться до этой точки», заявляет Нейт. Он успокоился, но все равно отказывается смотреть на меня. «Так и есть. Сирена делает глоток чая. Мне на самом деле потребовалось несколько месяцев. И я хорошо в этом разбираюсь». Нейт легко улыбается ей. «Да, ты отличный геймер». Они быстро преодолели ту антипатию, которая возникла между ними поначалу и у них уже установились теплые отношения. Я предполагаю, что дело в общем увлечении. «Как твоя нога?» — спрашивает сирена. «Нэд не отвечает, но гримасничает». Я смотрю на фибергласовый гипс. «Ты полиции рассказал?» Их это не заинтересовало. По их мнению, произошел несчастный случай. И к тому же это не первый спортивный автомобиль, который я разбил. Он улыбается сирене. «Раньше я вел себя как идиот». Но если смерть Пегги может оказаться не несчастным случаем, они должны увидеть связь, высказывает свое мнение Сирена. Может и увидит, но они очень тормозят. Найт меняет положение ноги и морщится. А теперь я собираюсь немного считерить и привести нас к кривому проходу и двери, которая никогда не открывается. Хотя на самом деле дверь открывается, это просто очень трудная часть игры. Мы ищем что-то другое, скрытый уровень. Я думаю, что ты права, эта часть в блокноте Джозефа закодирована. Я знаю, как у него работала голова, поэтому мне удалось разобраться с этим кодом. Здесь написано, чтобы попасть в скрытую локацию, смотрите на людей так, как смотрит ребенок. «Что это означает?» — спрашивает Сирена. «Не знаю, для Джозефа типично говорить такими загадками, даже если ты разберешься с его шифром». «Не пойми меня неправильно, но я так и не поняла». «Почему ты просто не посмотришь на исходный код?» — спрашиваю я. Выражение лица Нейта меняется, словно температура падает на несколько градусов. Он все еще не забыл про тот лес. Я не смог пока. Он спрятан глубоко под языком ассемблера. Можно было бы подключить команду игроков, и они, вероятно, нашли бы его, но... Он хмурится. Я не хотел. Мне кажется, так я бы предал доверие Джозефа. Но мы до него дойдем, если будем играть в игру. Да, я привел нас прямо на тринадцатый уровень. Мы знаем, что есть дверь, ведущая в следующую часть игры. Хотя я думаю, что на скрытый уровень нужно идти по кривому проходу. Но сейчас, когда мы столько всего знаем, привлечение к делу других программистов уже не будет предательством Джозефа, разве не так? Спрашиваю я. Может, нам удастся даже его самого спросить? Правда, пока у врачения не особо получается наладить с ним общение. Я подумаю об этом, если нам не удастся продвинуться вперед. Но мы не можем никому доверять. Я предпочту, чтобы этим занимались только мы сами. Нейт неуклюже встает. Пошли. Мы идем за ним через дверь в дальней части кухни и выходим в совершенно другое пространство. В этой комнате все стены увешаны экранами, а на столах стоят клавиатуры. Окон нет. «Центр управления», — определяет сирена. «В некотором роде. Садитесь вот здесь». Он показывает на два стула перед огромным экраном, сам усаживается на третий и кладет больную ногу еще на один. Болит, зараза. Я обычно использую коленный стул. У меня проблемы с поясничным отделом позвоночника. Нейт нажимает на несколько клавиш, и на экране перед нами появляется изображение. Коридор. Вид от первого лица. Мы находимся в этом коридоре. «Это версия игры 2003 года», — поясняет Нейт. Она не такая гладкая, как последняя, но только в этой версии есть эта скрытая штука. Нейт хватает контроллер PlayStation и работает уже с ним. Изображение на экране поворачивается, и мы смотрим на стены коридора. Они украшены каким-то узором. Нейт увеличивает изображение и приближает его к нам, чтобы мы могли получше его рассмотреть. «Змей?» — спрашиваю я. «Стены покрыты змеями». По мере приближения изображения становится ясно, что змеи двигаются, извиваются. Их тысячи на стенах. Они в большей степени пикселизированы, чем было бы в современной игре, но выглядят настолько реальными, что я чувствую, как у меня желчь подступает к горлу. Здесь сотни различных видов змей. Нейт приближает нас к гигантскому питону. И когда мы оказываемся совсем рядом, он шипит на нас, а я сжимаюсь, сидя на стуле. Я осмотрел каждую из этих змей. Говорит Нейт. Когда ты к ним приближаешься, некоторые шипят, другие рычат. Вы знаете, что змеи могут рычать? Джозеф это не сам придумал. Тема несколько болезненная, замечаю я. Они оба не обращают на меня внимания. Он много месяцев над этим работал. Ту последнюю ночь он занимался не этим. Нейт смотрит на меня, и его взгляд становится жестким. Я думаю, он этим занимался, чтобы отвлечься от проблем дома. «Каких проблем?» — спрашиваю я. «Ты знаешь, что он беспокоился из-за вашей матери? Она все время была в дурном настроении». «В депрессии?» «Думаю, да. Ей же нужно было заниматься малышом, и ты доставляла массу проблем». Сирена тянется ко мне и кладет ладонь на мою руку. Я не могу на нее смотреть. Мне очень тяжело слышать, что моя мама была в депрессии, и почему-то я чувствую свою вину за это. Джозеф ладил с нашим отцом. «Нет». Как я понимаю, ваш отец сделал все, что мог для вас всех. Но Джозеф, похоже, был о нем невысокого мнения. Хотя я не особо обращал на это внимание. Я же был подростком. Наид приближает изображение бледной бежевой змеи с темными пятнами на спине. Это сосновая змея. Единственная змея с голосовыми связками. Послушайте. Он кликает по изображению змеи, она издает крик. Похоже, она кричит, говорю я. «На что еще ты обратила внимание?» «Я смотрю на змеиную морду. У нее нет рта. У меня нет рта, и я должен кричать. Ты говорил, что он любил эту игру». «Это обязательно должно было иметь какое-то отношение к делу. Иначе и быть не могло», продолжает Нейт. «В конце концов я выяснил, что если набрать латинское название «сосновой змеи» «питоофис маленолюкус» вылезает окно с изображением королевского питона. тогда нужно набрать клички двух змей Джозефа, и тогда наконец мужик жестом показывает куда идти. на Ид это опять кликает по экрану и мы оказываемся в месте напоминающем болото. вдали виднеется красный дом. поразительно, восклицает Сирена. неудивительно, что я сюда не добралась. я пробовала разные варианты с этой стеной из змей, но я даже не знала кличек змей Джозефа. «Нет, это не широко известная информация», — говорит Нейт. «Но даже после этого нужно еще найти правильный путь по болоту». «На болоте вокруг Красного дома есть насыпи, по которым можно пройти», — поясняю я. «Раньше, до того, как там все затопило, там были поля, разделенные на квадраты. Тут тоже так?» «Вероятно, Джозеф на этом и основывался. В детстве мы исследовали болото, но это было очень опасно. Его красный цвет вызывал у нас панический страх. Оно выглядело как кровь, мурашки по коже. В любом случае можно было добраться до старого здания, фолли, но требовалось быть предельно осторожными. Когда уровень воды поднимался, поля превращались в болото, а насыпи между ними оставались единственным безопасным местом. Идти можно было только по ним. «Как интересно», — замечает сирена. «Вообще это было по-настоящему страшно», — говорит Найт. Если бы мы застряли там на ночь, то точно умерли бы. В любом случае, я думаю, что Джозеф запомнил или записал, как добраться до фолли и обратно. В игре ты вдруг оказываешься у фолли, и тебе нужно путем проб и ошибок добраться до Красного дома. Ну, то есть для большинства людей это путь проб и ошибок. Я хорошо помню эту дорогу. Мы с Джозефом ходили там в дневное время и в ясные дни, а не в тумане, который часто опускался на болото но мы все равно вели себя как идиоты, раз вообще туда ходили. Я представляю себе болото, хлопья розовой пены, то, как оно сразу же пытается тебя засосать, если неправильно поставишь ногу. А затем я удивляюсь сама себя, когда объявляю. Я могу попробовать дойти до фолли в следующий раз, когда приеду в Красный дом. «Не дури», — говорит сирена. «Ты права», — вздыхаю я. «Почему мне это вообще пришло в голову?» Нейт царапает что-то на листке бумаги, потом вручает его мне. На нем написано «Ю-Ю-В-Ю-В-С-В-Ю-З-Ю-В-Ю». Ю, в, ю, в, в, ю, ю, ю". «Это на тот случай, если решишь пойти туда». Я смотрю на буквы. «Это путь по болоту?» «Каждый из указателей означает один квадрат поля в сетке». «Мне не нравится его тон. Что-то в нем не то. Зачем он мне это дал?» Я складываю листок бумаги и убираю в карман. Я уверена, что он указал мне неправильное направление в качестве дурацкой шутки. «Ты туда не пойдешь, Ева?» спрашивает Сирена. Я качаю головой. «Нет, я пошутила». «Что происходит в игре после того, как добираешься до Красного дома?» спрашивает Сирена у Нейта. «Я тебе покажу». Нейт кликает по квадратам, выбирая путь по болоту, и мы оказываемся у Красного дома. Как Сирена и сказала, он корнями врос в землю. Он высасывает магические силы из болота. Джозеф понял, в чем сила этого дома. Нейт заводит нас за угол дома к небольшому пруду. Раньше тут рядом находилась скотобойня, поясняет Нейт. Пруд был полон крови и голодных угрей. «Как мило», — говорит Сирена. «Он до сих пор полон голодных угрей», — сообщаю я. «Моя бабушка их на самом деле любила. Я уверена, что она их подкармливала» и не хотела, чтобы прута осушали. Наш герой заглядывает в пруд. Нейт опять почему-то кликает. И вот тут появляются все эти люди. Похоже, что теперь нужно выбрать изображение того мужика, который нас сюда пустил. Но их тут тысячи. И после каждой ошибки нужно начинать все снова. Проходить весь путь, чтобы добраться до этого места. Большой головняк. Нейт выводит на один экран изображение мужчины, который жестом указал нам путь а на другой — тысячи изображений, из которых требуется выбрать нужное. Для меня это худший кошмар из всех возможных. Я притворяюсь, будто рассматриваю изображения и пытаюсь найти то, которое соответствует нашему помощнику. Но, конечно, все они выглядят одинаково. Я начинаю паниковать. Вдруг моя тайна будет раскрыта. Я закрываю глаза, и на этот раз из памяти всплывают домик на дереве и коде. Я впиваюсь ногтями в руку и снова открываю глаза. Сирена вглядывается в экран. Он кажется похожим на того типа. Она показывает на лицо помощника. «Его я уже пробовал», — сообщает Нейт. «Боже, их тут тысячи. Этот?» Сирена показывает еще на одного мужчину. «Его я тоже пробовал». «Ты как-то отметил тех, кого пробовал?» — спрашивает Сирена несколько рисковатым тоном. «Я решил, что вот так будет правильно». Нейт нажимает какую-то клавишу, и пара сотен лиц становится бледнее. «Боже, ты явно потратил на это много времени», — восклицает сирена. «О, да». Я просматриваю выделенные серым лица. Мне они все кажутся одинаковыми, такими же, как у типа, который указал нам путь. Но ведь мне все лица кажутся одинаковыми. «Они все выглядят, как он», — объявляет сирена. Я продолжаю смотреть на экран. От меня в этой игре никакой пользы и у меня от нее поднимается к горлу тошнота но потом я кое на что обращаю внимание вообще-то у него другая прическа говорю я и показываю на одной из выделенных серым лиц правда удивляется сирена да вот взгляни сюда вот здесь волосы чуть короче чем у остальных сирена всматривается в экран черт побери вот что значит молодые глаза и вот этот отличается у него другие мочки ушей». «Боже, праведный!» — восклицает Нейт. «Малышка Селестина обладает поразительным талантом замечать детали». «Не называй меня так, или я уйду и заберу блокнот Джозефа». «Хорошо, успокойся. Его лицо идентично, но ты права, мочки ушей другие». «Что там говорится в закодированной части в его блокноте?» — спрашивает Сирена. «Чтобы попасть в скрытую локацию, смотрите на людей так, как смотрит ребенок. «Ева, ребенок ты?» «Джозеф знал, что ты поразительно-наблюдательна». «Это настолько иронично, что мне хочется выйти». «Ты можешь найти для нас нужного героя?» спрашивает Нейт. «Пора бы тебе уже быть с ней повежливее», замечает Сирена. «Похоже, что в конце концов именно она может оказаться ключом ко всему этому». «Я смотрю на всех людей, отражающихся в красном, как кровь пруду». На меня опять накатывает тошнота. Я не смогу это сделать так, чтобы они не поняли, что я не способна различать лица. «Не могу», — отвечаю я. «Тут мне неожиданно повезло. На самом деле я не очень хорошо запоминаю людей». «Мы с Сиреной сейчас пойдем на кухню и заварим чай», — объявляет Нейт, воспринимая как данность, что я буду работать, а не пить чай. «А ты посмотри. Попробуй не обращать внимания на сами лица и сравнивать только все остальное». «Я годами сравнивала лица, и это не сработало». «Это будет очень трудно», — замечает сирена. «Как можно не обращать внимания на лица?» «Пошли, сирена». Нейт опускает больную ногу на пол, встает и направляется к двери. «Пусть попробует. Выделяй серым всех, кого исключаешь». И они уходят до того, как я успеваю возразить.